Глава 6. После спокойной ночи я просыпаюсь с улыбкой. Я собирала свои непокорные волосы в хвост, когда раздался стук в дверь. Я открыла. Это был ангел с хорошей новостью. Энджел празднует Дни Ангела. Праздник длится три дня. В этот период время в земном мире останавливается, и ангелы могут веселиться или отдыхать. Я была очень рада горело от нетерпения рассказать все Медея, как вдруг она и Рока появились у двери. «Здравствуй, Медея. Приятно познакомиться, Рока. Амур должен скоро приехать». «Я так рад, что мы наконец-то встретились», — заявил он. «Думаю, Амур скоро появится. На земле время уже остановилось». В этот момент в дом вошел и он. «Новости я знаю. Сейчас выпьем зелья а потом мы пойдем. Через несколько минут мы отправились в центр города. Здесь праздник уже начался. Мы тихонько сели на свободные места. Прошло почти полчаса, когда мне пришла в голову мысль, которая подвергла бы меня опасности, но мое упрямство не давало покоя. Медея я сказала, что хочу выпить воды, но у меня был другой план. Захотелось узнать, как идут дела у отца, и я произнесла заклинание. И вот я здесь. Он больше не плакал, объяснил, что понимает и не надо волноваться. Мы все равно встретимся в будущем. Я успокоилась и уже была готова праздновать. Проснулась я в Энджеле, но чувствовала себя не очень хорошо. Через некоторое время я сообщила, что мне стало плохо, и мы вернулись домой. С каждой минутой мое состояние ухудшалось, затем я потеряла сознание. В это время все поняли, что лучше всего позвать Эдену. Сила рока это ловкость, поэтому уже через несколько минут появился и мой ангел-хранитель. Она внимательно посмотрела на меня и уже собиралась сказать, что я простудилась, что так бывает у ангелов. Но то, что последовало дальше, убедило ее, что все гораздо хуже. Мои крылья превратились в пепел, как будто их сожгли. Испуганная Дена воскликнула: Не верю, медея! Да. «Алиса использовала книгу общих миров, но ангелы, которые используют более трех заклинаний из неё, будут отправлены в ад, в камеру изгнанных». «О, нет, это моя вина!» Медея начала плакать, а Амур и Рока пытались ее успокоить. «Не плачь, дорогая, мы можем спасти ее. Насколько я помню, к концу третьего дня после последнего заклинания она будет спать, и вы сможете ее спасти». «Если вы не успеете к этому времени, она будет изгнана. Все зависит от вас». «Но что мы можем сделать?» — обеспокоенно спросил Тигр. «Вы должны отправиться к реке Дизель. Там есть целебная вода, которая поможет Алисе. Я дам вам карту. Лучше взять что-нибудь в дорогу, это довольно далеко. А я останусь с Алисой». «Да, я совершила большую ошибку. Мне очень жаль». Надеюсь, я извлеку из этого урок. Было ужасно, когда я спала, так думали другие. Невыносимая боль давила на мои крылья. Мне все было слышно, но я ничего не могла сделать. Боль разрывала меня на части. Хотелось бы забыть все это как страшный сон, но думаю, эти воспоминания будут преследовать меня вечно. Ангелы вокруг праздновали, возможно, мы бы тоже так делали, если бы я не использовала эту книгу. Медея очень жалела, что показала мне ее. Возможно, сейчас мы бы не были в такой ситуации. Но она просто хотела помочь мне. Откуда ей было знать, что произойдет. Медея, Амур и Рока взяли карту и отправились в путь. Никто не хотел говорить. Они думали только о том, как сделать все возможное, чтобы спасти меня. Чуть позже, поскольку волновался, Дэн вошел в мой дом, дверь которого была открыта. Здесь он увидел Эдену. Он знал ее, потому что она один из руководителей города. Удивленный, он поинтересовался. «Где Алиса? Что-то не так?» Алиса впала в магический сон, потому что использовала заклинания, которые больше недопустимы. Переполненный эмоциями, Дэн попросил проводить его ко мне. Он вошел и увидел меня спящей, но мои крылья лишили его дара речи. Эдена вышла из комнаты, и тогда он подошел к моей кровати. Да и он боялся потерять меня. С самого приезда сюда он наблюдал за мной со своего двора. Давно влюбился, и в то утро, когда мы снова встретились, собирался очаровать меня. Только это сделал кто-то другой. Подойдя к забору, разделяющему два двора, с восторгом смотрел на мой танец. Теперь, сидя рядом со мной, он погрузился в воспоминания... А я чувствовала его теплое дыхание на своем лице, затем поцелуй на моих обесцвеченных губах. Кажется, Дэн влюблен в меня. Из воспоминаний Мидеи Ближе к закату Мидея и остальные добрались до поляны и там решили немного отдохнуть. Они поставили палатки, довольно тяжело заснули, но сделали это, понимая, что с этого момента им будет все труднее и труднее. Утром, когда солнце едва появилось на горизонте, они снова отправились в путь. Нужно было спешить, путь был довольно долгим. В какой-то момент впереди они увидели небольшой городок, а в центре замок, забытый временем. Медея замерла как статуя, но ненадолго. Рока хотел что-то сказать. «Говорят, что это старый Энджел». Не дав ему закончить фразу, Медея спросила. «А что случилось? И откуда ты знаешь?» Ты мне ничего не говорил?» Дедушка рассказывал, что здесь жили ангелы. Демонов еще не существовало, но... Однажды что-то пошло не так, и некоторые ангелы стали демонами. Они что-то сломали, я не уверен. Ангелы решили изгнать их, и они это сделали. Но прежде чем захватить их, они пошли в земной мир, оставив там зло. С тех пор ангелы переехали в Новый Энджел, а плохих отправили в ад. «Я думаю, что та книга заклинаний отсюда». «Поверить не могу. Нам лучше поспешить отсюда. У меня мурашки по коже», — испуганно продолжила Медея. На самом деле это место было довольно страшное. Заброшенные дома и разрушенные переулки. Но Рокко, любопытный по своей природе, убедил остальных подойти поближе. С замедленным дыханием они подошли к воротам города, как вдруг из кустов появилась женщина. «Не кричите, не трону, извините, если напугала. Я очень удивлена, что вижу тут кого-то еще. Здесь немного пустынно», — проговорила женщина. «Кто вы и что вы здесь делаете?» — спросил Рока с неприветливым выражением лица. «С чего мне начать?» «Сначала, конечно», — упрекнул ее Рока. «Давным-давно здесь был город Энджел» пока два ангела не совершили большую ошибку, которая привела к созданию ада. Эти двое стали ненавистными существами, но прежде чем их схватили, они отправились в земной мир, заразив некоторых людей и магических существ. «А что было дальше?» заинтересованно спросила Медея. «Другие ангелы, чувствуя, что их предали, покинули это место. Осталась только я». «Но почему вы не ушли?» Спросил Амур, пытаясь хоть на несколько минут отвлечься. «Теперь я тоже не понимаю. Вот поэтому после стольких лет одиночества решилась поехать в Сфелию. Может быть, смогу чем-то помочь? Вот вам карта, которая может понадобиться», сказала женщина, протягивая им пергамент. «Мне пора. Счастливого пути». «Спасибо за карту». После полудня они дошли до реки и набрали целебной воды. На следующий день друзья уже были в Энджеле. Они шли очень быстро. Иногда Медея летала. Когда пришли, им снова стало грустно. Я была в том же состоянии. Мои обожженные крылья становились все чернее. Рядом со мной по-прежнему стоял Дэн. Моя подруга достала бутылочку с целебной водой и передала ее Эдене».